Мечта Букиниста представляет Алиса, часть 1.1.1.1.0 После того, как он набрал команды на бейсике, надо было всего лишь банально перезагрузить компьютер. Другого объяснения Ренат не видел. Впрочем, он и не задумывался над этим. Уже не важно. Первый шаг был сделан, и надо было срочно делать второй. Звонок застал Рубена на подъезде к городу. Из сбивчивой и торопливой речи Рената он понял одно. Нужно немедленно ехать в ближайший супермаркет, скупить как можно больше компакт-дисков, причем любых, от установочных и служебных программ до музыки, игрушек и фильмов, а потом вместе с ними возвращаться обратно на дачу. Когда Рубен рассчитывался в кассе за почти сотню дисков, у него мелькнула мысль, что его гость принял какой-то наркотик и сейчас находится в плену безумных галлюцинаций. Эта мысль окрепла, когда он приехал на дачу и увидел Рената. Глаза горят, сам охвачен азартом, торопится. А на вопрос, зачем ему два объемных пакета компакт-дисков, невнятно ответил что-то вроде «Нечего делать, подмораживаюсь с компьютером». Рубену ничего не оставалось, как попросить гостя не спалить дачу, а потом отбыть в освояси. Ренат сел за компьютер и дрожащими руками вставил в депровод первый компакт. Замигала лампочка Винчестера. Где-то внутри системного блока Вервольф поглощал информацию, увеличивая базу данных. Ренат закурил сигарету. Через несколько минут на черном фоне появилась новая надпись. Информация принята, требуется увеличение базы данных. «Господи, неужели получилось?» Ренат достал из пакета следующий диск. Архитектура и дизайн, сборники прозы и поэзии, видео и аудио, основы программирования и экзаменационные тесты для поступления в ВУЗы. Информация принята, требуется увеличение базы данных. Универсальные переводчики и рефераты, каталоги машин и фотоэкспозиции известных картинных галерей, игры и сборники анекдотов. Информация принята, требуется увеличение базы данных. Севдоразум пожирал, именно пожирал самую разнообразную информацию с невероятной алчностью. Около 10 часов Ренат просидел, практически не вставая с места, убивая одну за другой сигареты, которые, впрочем, не помогали успокоиться. А когда дисков осталось не более дюжины, на экране возникла новая надпись. Информация принята, требуется оптимизация базы данных, расчетное время 4 часа 12 минут. Замигала лампочка Винчестера, быстро, напряженно. Внутри происходило невидимое движение. Ренат закурил новую сигарету, но, почувствовав, что его уже тошнит от никотина, затушил ее и поднялся с места. Четыре часа. Что потом? Неужели это сработает? Неужели? Хотелось прыгать, хотелось закричать от радости, хотелось с кем-нибудь поделиться. Делиться было не с кем. В холодильнике заботливый Рубен оставил среди всякой снеди несколько бутылок красного вина, которое сейчас оказалось как нельзя кстати. Ренат даже не стал искать бокала. Открыв бутылку прямо из горла, высосал добрую половину, а с оставшимся вином вышел на улицу и уселся прямо на крыльцо под тихим ночным небом. Он не спал уже почти сутки, но спать не хотелось. Адреналин в крови пытался заставить действовать тело, и у Рената даже появился какой-то нервный зуд. Надо было всего лишь прождать эти четыре часа, и сейчас это казалось ему самым тяжелым испытанием. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.